Покинув душевую кабину, Катя сразу услышала далекое попискивание мобильного. Быстро намотав на голову полотенце и набросив халат, она бегом пересекла гостиную и схватила телефон. — Ну, слава богу! Звоню-звоню, уже начал волноваться. — Ну? — Очередной привет, родной мой человечек! От теплоты и нежности в голосе Вадима. У Кати стали подкашиваться ноги, из глаз снова хлынули слезы. «Привет, мой самый дорогой мужчина на свете!» Не найдя других слов, прошептала она. «Родной человечек! Ты себе не представляешь! Только что так же со мной разговаривала твоя мама. Это, Это так трогательно! Ты плачешь?» — насторожился он. «Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка, признавайся, что случилось и почему так долго не отвечала. Я была в душе, а слезы, а не от счастья, — всхлипнула Катя Нина Георгиевна сказала, что они самые дорогие. — Теперь понятно, — неожиданно развеселился он, — значит, отныне вы мне на пару сырость в квартире разводить будете. — Это не сырость сложно объяснить но я я так счастлива возвращайся скорей я тебя встречу в аэропорту и не пытайся отговаривать конечно встретишь а кто же еще встретит я никого кроме тебя там видеть не желаю, потому что в отличие от тебя знаю что со мной происходит и что же а вот об этом Я скажу, в субботу. Потерпи еще несколько дней. С нежностью попросил он и вдруг спросил. — А в чем ты сейчас? — В халате. — А под ним? — Ничего. Я ведь из душа бежала. Только полотенце на голове. Немного растерялась Катя. — В шлепанцах? — Да, в твоих. Ты теперь всегда будешь расспрашивать меня, в чем я одета? Пошутила она, вспомнив, что уже слышала подобный вопрос накануне Нового года. В трубке послышался шумный вздох. Всегда. Как бы я сейчас хотела оказаться рядом, снять с тебя халат. Ладно, а теперь, если не передумала с командировкой, немедленно в кровать, строго приказал он. — А волосы можно высушить? — игриво уточнила Катя. — Нужно. Высушишь — и сразу спать. — А вещи собрать? — Хорошо. Собирай — и в кровать. Обещаешь? — Обещаю. — И это не все. По возвращению первым делом познакомишь меня с Патюней. Не забывай, что я ревнив и должен быть уверен в тех, кому тебя доверяю. Соперников надо знать в лицо. Все так же игриво заметила Катя. Винчка, между прочим, тоже горит желанием с тобой познакомиться. Вот-вот-вот-вот, посмотрим, что за фрукт. Боюсь, он тебя разочарует, — притворно вздохнула она. А вот ты его перепугаешь и лишишь меня верного и преданного фотокора. Если мне покажется, что он того заслуживает... — И побить могу. — Так и передай, — заверил он. — А теперь спать. У меня завтра тоже сложный день. Будешь выезжать из города — позвони. — Спокойной ночи, повелительница холостяцких покоев. — Спокойной ночи, хозяин шикарной кровати, на которой в отсутствие законного владельца впервые в гордом одиночестве будет спать женщина. Утром звонить не стану. Дождусь, пока проснешься и сам наберешь. Целую. Хорошо, договорились. И я тебя целую. Спи. Спокойной ночи. Сладких снов. Я тебя люблю. Едва не вырвалась у Кати, не хватило доли секунды или решимости. Посмотрев на... Не погасший еще экран дисплея, она коснулась его губами. Господи, как же тепло на душе. Неужели кто-то там, наверху, решил, что и ей пора стать счастливой? С блаженной полуулыбкой она зашла в прихожую и автоматически подключила телефон к зарядному устройству. Вадим прав. Надо быстренько собраться и укладываться спать. Сборы в дорогу заняли немного времени. Запасной комплект — одежды, белья, сменная обувь, полотенце, кое-что из гигиенических принадлежностей, косметичка, ноутбук. Пожалуй, достаточно. По сути, туда и обратно одна ночевка. После завтрака вечеру должны вернуться — То еще? А может, на всякий случай положить в сумку тампоны с прокладками, чтобы не искать их потом по киоскам или аптекам? Месячные задерживаются. Скорее всего, продолжает сказываться гормонотерапия. В прошлом месяце была такая же картина. Разобрав постель, Катя завела купленный накануне очередной будильник на пять утра и на всякий случай решила подстраховаться телефоном. В тот момент, когда она переносила его вместе с подзарядкой в спальню, раздался неожиданно поздний звонок. Абонент в списке контактов не значился, а значит, его можно было с чистой совестью проигнорировать. Что она и сделала. Скорее всего, ошиблись с номером. Однако вызов повторился. Поколебавшись несколько секунд, она решила ответить. — Да, я вас слушаю. Екатерина Александровна? Спросил показавшийся знакомым женский голос. Да? Простите, вы кто? Здравствуйте. Как бы вам объяснить? Я давняя знакомая семьи Ладышевых. Катя непроизвольно напряглась. Что-то случилось с Ниной Георгиевной? Спросила она первое, что пришло на ум. Я с ней разговаривала полчаса назад, все было в порядке. Надеюсь, с Ниной Георгиевной и сейчас все в порядке. После небольшой паузы ответила женщина, но если ей станет известно кое-какая информация, состояние ее может резко ухудшиться. и Вадиму Сергеевичу, мягко говоря, это придется не по душе. В голосе почувствовалась скрытая угроза. В душе у Кати шевельнулось неприятное чувство. — Кое-что — это что? — сменив тон, уточнила она. В силу профессии ей часто приходилось сталкиваться с разного рода людьми. В редакцию звонили и недовольные публикациями, и откровенные шантажисты, и анонимщики, и душевно больные люди. А года три назад вообще приключилась детективная история. И ее стал преследовать один тип, который вдруг решил, что она девушка, которая бросила его много лет назад. Теперь должна вернуться и стать его женой. Поначалу Катя пыталась образумить незнакомца, убеждала, что он ошибся, но все напрасно. Звонки раздавались в одно и то же время, утром, сразу после планерки. И каждый раз приходилось объясняться по новой. Тогда она перестала снимать трубку. Тайного поклонника по голосу узнавали коллеги и под любым предлогом отказывались позвать ее к телефону. Но мужчина не унимался и каким-то образом узнал номер ее мобильного. А однажды на редакционной парковке под дворниками машины она нашла послание, написанное от руки, мол, «Если не вернется, то он вынужден будет ее похитить». Вот тогда Кате стало по-настоящему страшно, и она сразу побежала писать заявление в милицию. Маньяка вычислили довольно быстро. Бедняга давно состоял на учете в психдиспансере, в тот же день его опять поместили в стационар. Но от этого на душе у нее легче не стало, и она решила встретиться с лечащим врачом. Тот поспешил успокоить. После очередного курса лечения Душевно больной забудет ее навсегда. Такое с ним случается периодически. Когда-то давно в юности его действительно бросила любимая девушка. Парень не вынес переживаний, попал в новинки. С тех пор эта история и продолжается. Обычно после выписки из больницы несколько месяцев, а то и лет он живет спокойно, но, увы, рано или поздно болезнь возвращается. Для начальной фазы Достаточно зацепиться взглядом за случайный сюжет по телевидению, случайную статью, случайную фотографию. Щелчок — и мозг начинает жить навязчивыми фантазиями. Скорее всего, в данном случае больной открыл ВСЗ, сфокусировался на ее имени и фамилии. В общем, такая вот русская рулетка. Как и обещал доктор, больше о маньяке, Катя ничего не слышала, но еще долго опасалась отвечать на незнакомые звонки и с неспокойным сердцем подходила к машине. И вот опять, и зачем только ответила. Вы не могли бы сказать прямо, а не ходить вокруг да около? Строго произнесла она. И представьтесь, пожалуйста, иначе до свидания. А вы сделали Крепким орешком. Ничуть не удивилась ее ответу собеседниц. Ну что ж, меня зовут Людмила Степановна Балай. Катя задумалась. Балай, Балай. Где-то она слышала эту фамилию. Надо вспомнить. Нет, не получается. Простите, мы с вами встречались? Спросила она чуть мягче. — Это не столь важно, — уклонилась от ответа женщина. — Как я догадываюсь, семейство Ладышевых вам не безразлично, а потому нам надо встретиться, желательно до возвращения Вадима Сергеевича. — А откуда вы знаете, что он не в Минске? — Я много чего знаю. Гораздо больше, чем вам хотелось бы. Не забывайте о слабом здоровье Нины Георгиевны. На вашем месте я бы долго не раздумывала. Хорошо. Вынуждена была согласиться Катя. Когда и где? Предлагаю завтра. Нет, завтра не получится, я уезжаю в командировку. В пятницу ближе к обеду устроит? Мне удобнее после восемнадцати. У меня после восемнадцати... 18... Тоже не получится. Катя вспомнила, что вечером обещала быть у Нины Георгиевны. Пятница, ближе к обеду. Стояла она на своем. Ориентировочно с двенадцати до трех дня. — Ладно, договорились. Неожиданно быстро согласилась женщина. Я позвоню вам утром в пятницу. И еще один совет. Для вашей же пользы не рассказывайте о нашем разговоре «Вадим Сергеевич, до свидания!» «До свидания!» — пробормотала озадаченная Катя. «Странный звонок! Странная женщина!» — задумалась она. «Настойчивая, самоуверенная. Вадиму просила не сообщать. Нет уж, дудки! Сейчас, конечно, не буду звонить, но завтра первым делом расскажу об этой Балай. Мне от него нечего скрывать». А теперь спать.